Глава шестая. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Благодаря гигиене, чистой питьевой воде и лучшей пище, борьбе с инфекциями, инновациям в медицине и технике, уменьшению насилия и хорошему государственному управлению в западном мире всего за столетие продолжительность жизни увеличилась вдвое с 40 до 80 лет. Сейчас люди умирают от болезней, которые кажутся новыми, но которые существовали и в прошлом. Тогда они не проявлялись, потому что старости достигали лишь немногие. В ДНК человека максимальная продолжительность жизни не установлена. Иными словами, каждую неделю наша жизнь увеличивается на уикенд – И это далеко не предел. Старение не неизбежно, но поскольку всегда есть риск умереть, бессмертными мы не станем. Тяжелые условия жизни, все еще существующие в северо-восточной Гане, отстоят от нас вовсе не так далеко, как мы думаем. В 1830 году холера из Индии через Россию распространилась по всей европе в таком городе как лейден между 1832 и 1866 годами было целых 7 эпидемий холеры унесших тысяч жизней в европе подобные бедствия случались вплоть до 19 века в нидерландах тогда инвестировали главным образом в сельское хозяйство сила пара, помогало отвоевывать у моря все новые участки земли, а растущая механизация приводила к увеличению продуктов питания. Поскольку людей все чаще заменяли машины, образовался громадный избыток рабочей силы, которую в условиях растущей индустриализации можно было держать в городах на голодном пайке. Предприниматели извлекали из этого громадную прибыль. Во второй половине XIX века Почти на столетие позже, чем в Англии, в Нидерландах началось бурное промышленное развитие, которое привело в городах к невероятной нехватке жилья для громадного числа рабочих. В те времена еще было запрещено возводить здания вне городских стен, и на небольшой территории вынуждены были жить все больше людей. Примерно 2 миллиона рабочих, 40% населения – ютились со своими часто очень большими семьями в нищете, в жилищах для бедноты и подвалах. К тому же в XIX веке в городах не было ни водопровода, ни канализации, ни упорядоченной уборки мусора. Должно было пройти немало времени, чтобы промышленная революция пошла на пользу каждому, чтобы улучшились условия жизни населения и увеличилась ее продолжительность. Нельзя не огорчаться при мысли о том, сколь неравномерно происходили эти изменения. В одних странах быстрое увеличение продолжительности жизни началось более ста лет назад, другие делали лишь робкие шаги в указанном направлении. Чем больше создается в стране материальных и нематериальных благ, тем длиннее будет средняя продолжительность жизни. Так что существует прямая связь между воловым национальным доходом и ожидаемой продолжительностью жизни,